14-2. Такое счастье! Однако семейного счастья не получилось. Новая невестка нравится свекрови еще меньше, чем предыдущая, которую она тоже не очень жаловала. Позднее Ахматова напишет Он вообразил будто Анна Николаевна в воск, а она оказалась танк.